Глава 16. Смешайте все в одном ведре. Эпиграф. Труднее всего человеку дается то, что дается не ему. Жванецкий. М.М. М. В час, который я себе отмерил на поездку от офиса через дом к ресторану, я не уложился. Некоторое время стою у серебра, пытаясь разобраться, что за идиотский сон мне приснился в такси. Его детали уже ускользают, но главное я помню. Кошмар использовал мои подсознательные страхи. Потерю близкого человека, а Кира, наверное, мне ближе, чем родители. Принуждение к каким-то действиям ради человека, что может быть ужаснее для такого безответственного лентяя, как я. Лишение интерфейса, в конце концов. Он же для меня шанс из шансов. А еще этот чертов кислотный студень с моей бленнофобией хуже моба не представить. Очень странный сон. Очень. Еще и эти непонятные совпадения, едва не погибшая Кира, погибшая во сне, невероятно удачный звонок, спасший ей жизнь, связь Панюкова с Винницким. Чтобы убедиться, что это действительно мне приснилось, и интерфейс все еще при мне, активирую Марту. «Привет, Фил!» Она также жизнерадостна, в том же коротком платье и жует жвачку. «Привет!» Хоть рад ее видеть, но болтать с ней времени нет. И пока. Переступаю порог ресторана спустя почти два часа после того, как все покинули стены офиса. Здравствуйте, жизнерадостно улыбается мне девушка на входе в серебро. Вас ожидают? Добрый вечер. Да, наша компания у вас гуляет сегодня. Вижу ее приподнятую бровь и уточняю. Ультрапак. Я вас провожу. Она кивает и ведет меня через просторный, затемненный общий зал мимо столиков и барной стойки. На небольшой сцене неизвестная певичка под фонограмму исполняет что-то томное и заунывное. Мы поднимаемся по лестнице с крутыми ступеньками, довольно опасной для любого нетрезвого человека, и попадаем в малый зал. Вижу, что официоз уже закончен, и вечер перестал быть томным. Петр Иванович с парой замов и Павлом раскинулись в креслах за отдельным низким столиком, неспешно потягивая то ли коньяк, то ли виски, и дымят сигарами. Сотрудники за большим общим столом уже разбились на компании. На небольшом балкончике толпятся продажники, курят и слушают очередную байку Гриши Бойко. Слышу громогласный гогот толстого Кирилла. Впрочем, гогот быстро переходит в раздирающий кашель. Корпоративные мероприятия мне не нравятся. Все эти тренинги, тимбилдинги, семинары. Но хуже всего, на мой взгляд, прожженного интроверта – корпоративы. Нет, не те дружеские посиделки по интересам с коллегами, не коллективные пьянки, а именно корпоративы, инициируемые руководством. Овцы и бараны нужны для того, чтобы их стричь, а управлять ими легче в стаде, культивирующим хомячковые ценности и крысиные бега. Пожрут, побухают на халяву, а потом снова завезла Каждая такая гулянка обнажает в людях все худшее, что обычно маскируется рабочими отношениями. Лицемерие, тщеславие, подлость, бесстыдство и похоть. Руководство произносит пылкие патриотические масштабы фирмы речи и по-барски смотрят на крепостных «Гуляй, средний класс!». Следом спускается команда пить водку и радоваться, ведь когда еще в таком заведении побываешь? Сотрудники яростно достертых ладоней аплодируют и дружно опрокидывают рюмки, перешептываясь нелицеприятными для менеджмента эпитетами. К экватору гулянки водители понебратствуют с айтишниками, рекламщики танцуют с бухгалтерией, юрист надрывается в караоке, а секретарша Босса чувствует себя королевой вечера и пьет на бурдершафт с ведущим аналитиком, который визуально промониторил прелести красавицы и жаждет перейти к более глубокой аналитике. «Филипп!» – орет через весь зал, перекрикивая музыку Павел. Он машет мне, приглашая за их стол – Я понимаю, что в лип окончательно, жизни мне в этой компании не будет, сто пудов, запишут в любимчики. Иду к ним. О, какие люди! Петр Иванович уже раскраснелся, снял пиджак, галстук и закатил рукава рубашки. Филипп, красавец ты наш, иди сюда, дай я тебя обниму. Его шкала настроения забита под завязку, он действительно счастлив. Похоже, алкоголь усиливает текущие эмоции проверить это у меня возможности пока не было но кажется сейчас она предоставится жму ему руку и даю себя приобнять он крепко стискивает меня в объятиях и бьет по спине садись хлопец делает знак и один из его замов с которым я не знаком пододвигает еще одно кресло рядом с шефом сигару спрашивает меня павел Недавно бросил, спасибо, отказываюсь, чуть виновато улыбаясь. Тогда выпей с нами, призывает шеф. И тот же зам, уже подсуетившийся организации дополнительного бокала, наливает мне какого-то дорогого пойла. Мельком смотрю инфу. Да, это виски. 18 лет заявленной выдержки. Среднерыночная стоимость 17 892 рубля 14 копеек в составе... Вода 63 – 63,9%, этанол – 36% и сотые доли процента разных микроэлементов. В этот момент в моих глазах происходит окончательный крах почитания дорогих брендов, который начался еще на моем последнем шопинге. Я вижу их искренний, пусть и меркантильный, интерес ко мне. Умом все понимаю, и чем я для них являюсь, курочкой, несущей золотые яйца. И к чему это особое отношение, но мне почему-то приятно их внимание. Надо собраться и не дать заморочить себе голову. Ультрапак мне нужен только как финансовый трамплин, который позволит некоторое время не думать о деньгах и сосредоточиться на собственном развитии. Петр Иванович встает и, чуть пошатываясь, с пяток на носки, держит речь. Глядя на него, встают все за нашим столом. Даже коллеги за большим столом затихают, слушают. Говорит шеф долго, с ностальгией, вспоминая времена, как они восемь лет назад начинали, как непросто было организовывать производство, как к нему пришел вот этот молодой пацан Пашка и организовал продажи с его сигары который шеф то и дело тычет то в Пашку, то в своих замов, вспоминая их появление в компании, отваливается под собственным весом пепел. Понимаю, что это будет долгий тост, и опускаю вытянутую руку с бокалом, устав держать ее на весу. И вот сегодня очередной виток в истории нашей компании. Договор с Джей Мартом. Спасибо ему! Шеф кивает в мою сторону, но сигары не тычет. И, наконец, заканчивает тост. Будем! Все с восторгом кричат «Ай да тост!» Чокаются бокалами, тамблерами, как подсказывает система, и выпивают. Пригубливаю я. Не то чтобы я такой трезвенник, но, на мой взгляд, пить в малознакомой компании, да еще и в присутствии начальства, неразумно. Замечаю, что генеральный наблюдает за мной. Заметив, что я не допил, он суровит лицом и недовольно качает головой. «А ты чего? Пей до дна!» Петр Иванович. «Пей, говорю!» Даю слабину под его напором и осуждающими взглядами в миг посерьезнейших лиц. Беру этот чертов тамблер с вискарем и опрокидываю, выпивая залпом. Выдыхаю. Лицо шефа добреет, а я получаю двухчасовой минорный дебаф опьянения с минусом к ловкости, восприятию и самообладанию. Замечаю, что чуть поднялись показатели уверенности и настроения. «Вот, молодчик хлопчик», Петр Иванович доволен. Двигай кресло ближе, а то шумная музыка тут. Поговорим. Я сажусь ближе, а Павел и Замы начинают обсуждать грядущий мундиаль, чемпионат мира по футболу и наши шансы на нем. Кто о чем, а эти о футболе, восклицает директор и резко меняет тему. Где задержался? Собаку ездил выгуливать, весь день терпел, Петр Иванович. Отвечаю, думаю, что и здесь, честность будет лучшей политикой. «Уважаю», — говорит он, — «собака лучший друг человека, а друзей надо ценить». «Так ты один?» «Пока женат, Петр Иванович». «В каком смысле «пока»?» «А жена твоя где?» «Мне не нравится, что его это интересует, но юлить и врать нет смысла». «Расходимся мы». «Съехал к родителям. Не сошлись». «Ох, беда!» Он качает головой. «Но я тебе вот что скажу, Филипп. Помиритесь». «Помиритесь же?» «Помиримся». «Легко с ним соглашаюсь и улыбаюсь. Куда мы денемся?» «Вот и хорошо. Вот и молодец. Давай краба» он крепко жмет мою руку ладно расскажи немного о себе чем ты живешь к чему стремишься петр иванович мне уже за тридцать недавно осознал что всю жизнь плыл по течению короче решил пока не поздно взяться за ум вот к вам на работу почти устроился бегаю в тренажерный зал хожу хорошие книги читаю а что за книги интересуется павел который оказывается тоже слушает по работе в основном сейчас дочитываю жесткие продажи кеннеди да его А гибкие продажи читал? Очень рекомендую. — Паша, — вмешивается Петр Иванович, — давай вы потом обсудите список рекомендуемой тобой литературы. Все, — Все-все-все, Петр Иванович, — Павел откидывается в кресло и затягивается сигарой. — Ты сказал, что почти устроился к нам, — директор хмыкает. — Я тебе говорю. — Уже. Уже устроился. С утра зайдешь с документами в отдел кадров, пусть готовит приказ без всяких испытательных сроков. — Паша, ты слышал? — Павел кивает. Ты себя уже показал. Ладно, хлопец, иди за стол, поешь, выпей с ребятами, а мы тут о своем поговорим, говорит шеф, отодвигается от меня и жестом показывает заму освежить бокалы. Я собираюсь задать вопрос о бонусе, как система награждает меня выполнением квеста и захлестнувшим тело удовольствием. Квест «Шанс одного дня» выполнен. Вы заключили контракт на поставку упаковочной продукции компании «Ультрапак». Получены очки опыта 1500, получены дополнительные очки опыта 500, нетривиальное решение, повышена удовлетворенность плюс 20%. До следующего уровня осталось совсем немного. Мне так хорошо, что по телу пробегает дрожь, и стоит усилий не выдать себя. Удовлетворенность немного не дотягивает до 100%, чтобы снова стать счастливым, для этого мне надо поесть и поспать. Еще одним бонусом за выполненный квест становятся улучшившиеся отношения с Павлом. Ваша репутация у Павла Андреевича Горюнова повысилась. Текущее отношение дружелюбие пять из шестидесяти. Встряхнув себя, обращаюсь к шефу. «Петр Иванович?» «Да, он, кажется, недоволен, что я все еще сижу с ними. Только один вопрос. Бонус за «Джей Март» будет?» «Бонус! Ха! Ишь ты какой шустрый! Бонус! Ты слышал, Паша? Ха-ха-ха-ха!» Директор начинает громко смеяться. «Вот молодежь! Ха-ха! Никакой идеи, блядь! Лишь бы урвать!» Павел, кивая, улыбается, но не смеется. Чувствую, как мне изменяет хладнокровие. А сам-то он... Пульс учащается, я еле сдерживаюсь, чтобы не плюнуть и послать всю эту компанию к чертям волколачьим. Бонус даже в один процент от многомиллионных ежемесячных платежей, и мне с моими потребностями, по сути, и не нужны дополнительные продажи, на жизнь бы хватило с лихвой. Не подавая виду, жду ответа и держу улыбку на лице. Ой, как смешно, Петр Иванович. Отсмеявшись, этот жлоб коротко отвечает. «Ха -ха, это на усмотрение непосредственного руководства. Паш, что скажешь? Формально о бонусе не может быть и речи. Мы и без того идем тебе, Филипп, на уступки, принимая в штат без испытательного срока. Но! Как разовое материальное поощрение, почему бы и нет? Завтра должна упасть предоплата от Германа. С нее можем выплатить премию в размере... Павел что-то прикидывает в уме. Хорошо, пусть будет 20 тысяч. Да у меня на поездке, плавки и гостевой визит ушло почти 10. И это при прокаченной репутации? Точно. Кинули бы, будь отношение ко мне чуть хуже. Видимо, мое разочарование отражается на лице. Что, мало? Павел, кажется, издевается. Хорошо, пусть будет 25. Все, коллега, свободен. Можешь идти, разрешает Петр Иванович. Вспоминается, человек, ты можешь идти. Во мне все кипит. Я резко встаю, собираясь послать их нахрен, но сдерживаюсь. Пусть сначала выплатят премию. А пока надо сохранить лицо... И сыграть по их правилам. Спасибо, благодарю этих упырей, и иду через зал на выход. Не собираюсь здесь оставаться, так как не вижу смысла заводить отношения с теми, с кем работать не собираюсь. Мысли уже о другом. Как можно заработать, используя способности? Пройдя половину зала, замечаю на балконе стройную девичью фигурку, Марину. Рядом с ней парень из подопечных Павла, продажник по имени Денис, который активно жестикулирует и что-то быстро ей объясняет. Приостанавливаюсь. Мне кажется, что девушке нужна помощь. Ее индикатор настроения все так же в красной зоне, а над головой мерцает восклицательный знак квестодателя. Решаю подождать, пока они договорят, и возвращаюсь к столу, где сидит младший состав компании. Присаживаюсь за стол возле Гриши. Всем привет! «О, а вот, кажется, и виновник торжества!» — восклицает Кирилл. «Великий Филипп Панфилов! Победитель Джей Марта!» «Ну что, обласкало руководство?» Как бы безразлично интересуется Вика из отдела кадров, но система подсказывает, что ей жутко интересно. «Еще как!» — мрачно шучу в ответ. «Обласкало так, что теперь и не знаю, на что брыши потратить. Закутить на все деньги в Маке или съездить в отпуск к деду в село». Зажлобили, спрашивает Гриша. Я же не на договоре, не оформлен. Разовую премию пообещали в размере стоимости их бутылки вискаря. Бум! Нифига я не разбираюсь в человеческой природе. Меня засыпало уведомлениями о небольшом поднятии репутации с ребятами, слышавшими разговор. Похоже, жалеть убогих наша национальная черта. Хотя, может, с них просто снялся дебав зависти? Уведомления продолжают поступать. Слушок пошел по коллективу. С минуту все молчат, а потом начинают говорить одновременно. Ты хоть ну, сказал, что это нечестно, возмущается Вика. Там объемы, как половина всего, что мы продаем. Надо было этот контракт придержать до официального оформления, слышу незнакомый голос с середины стола. Тебе что налить, заботится Гриша? Водку будешь, нет? А, ты же виски пил. Сейчас у технарей возьму. Да что ты сидишь, ешь? Ты же голодный, наверное. Давай я тебе наложу. Вика берет чистую тарелку и накладывает овощной салат, оливье и запеченную курицу. «Макс, скажи официанту, пусть еще что-нибудь горячее принесут». «На работу хоть взяли?» — обгладывая куриную кость, интересуется Кирилл. Благодарно киваю Вике и отвечаю Кириченко. «Шеф сказал, что завтра приказ будет». «Тогда приветствую в нашем дружном коллективе!» — орет он. «Народ, у всех налито! Давайте выпьем за Филиппа!» «Кирилл, называйте лучше Филом!» «О, а ты меня киром! Ну что, зафила!» — провозглашает толстяк и, перепутав руки, протягивает куриную ножку. Его тост с легкостью поддерживают мои изрядно поддатые коллеги. Кажется, они сейчас на такой алкогольной волне, что готовы пить да за что угодно. Я молча ем, налегая на холодную курицу и овощи, и меня оставляют в покое. «Наелся?» — спрашивает Кир, и, получив мой кивок, зовет выйти покурить. За нами увязывается Гриша. Мы выходим на балкон и застаем там Марину. Кир с Гришей закуривают. Девушка тоже просит сигарету, Гриша угощает и дает подкурить. «Фил, не сочти за наглость, но дико интересно», — начинает разговор Кириченко. «Как ты на Винницкого вышел?» «У меня, кстати, племеша тоже Кириллом зовут», — не в отвечаю я. «А у меня братика», — задумчиво говорит Марина. «Понял, не дурак», — веселится Кир. «Коммерческая тайна». «Да нет никакой тайны», — решаю отделаться полуправдой. «Ты в курсе, что он в Фейсбуке сидит?» э, «Ну, допустим, и что с того?» «Чекинится он там. Иногда». «Что это такое? Вы по-русски можете говорить?» «Гриша, Фейсбук — это такой буржуйский ВКонтакте», — поясняет Марина. «Чекинится, значит, отмечает место, где находится». «И мне уже все понятно. Фил подсмотрел, где бывает Винницкий». Тип того», — подтверждая ее версию. «А был он в фитнесе». — Постой, постой, Киру, объяснений недостаточно. То есть ты хочешь сказать, что один из богатейших людей страны всем недоброжелателям на зло выкладывает, где он находится? — Ну, тупость же. И тебе вот так повезло, что ты наткнулся на его местонахождение, поехал, чудом встретил его и просто поговорил? — Не совсем так. Я начинаю завираться и решаю сказать «правду» в кавычках. Короче, подружка у меня там работает. Она дала знать, что он там поехал, типа случайно пересекся с ним и заговорил. Повезло. Тюх, Так бы сразу и сказал, даже с каким-то облегчением, говорит Гриша. А то навел тень на плетень, чекинется, Может тоже это, так сказать, зачекинемся. Неси бутылку, стажер, разрешает Кир. А я схожу отлить. Оп, прости, Марин, за столь интимные подробности. Мы остаемся с девушкой одни. Марин, как твой... Первый рабочий день. Кошмарно. Она нервно курит уже вторую при мне сигарету. Расскажешь? Сначала она не отвечает, думает. Потом решается, и пока ребята не вернулись, выпаливает, как на духу. Да что рассказывает? Приставили меня к Дэну, Денису, то есть... Женатая, все туда же, клинья подбивает. Днем на ужин приглашал, а я отказалась, у меня сессия на носу, не до свиданий. Он обиделся, по работе никак не помогал, а потом вообще заявил, что теряю время, потому что стажировку я не пройду. Сейчас уже здесь опять привязался, в открытую намекает на то, чтобы переспала с ним. Тогда, говорит, он с продажами поможет и лично за меня замолвит слово перед Павлом Андреевичем. Вот урод, блин, у меня вырывается бранное слово, прости. «Да не парься, не кисейная барышня!» — она улыбается. «У нас в общаге и не такое услышишь!» «Короче, Мариш, шли его нафиг! Я сам тебе помогу с продажами!» Вижу, как она с подозрением на меня смотрит и смеюсь. «Да просто так помогу, без всяких этих ответных телодвижений! Не переживай! Тем более у тебя сессия! Уговор!» Улыбнувшись, она кивает и жмет мне руку. Репутация в ее глазах растет почти до дружелюбия. Появляется окно квеста. Помощь девочке-студентке. Помогите стажеру Марине Тищенко заключить контракт на поставку упаковочной продукции компании «Ультрапак». Срок выполнения до конца испытательного срока Марины Тищенко. Награды – 900 очков опыта, 30 очков репутации с Мариной Тищенко, текущее значение равнодушие 25 из 30. Штрафы – минус 30 очков репутации с Мариной Тищенко, текущее значение равнодушие 25 из 30. Квест. Принят. Удивляюсь себе. Раньше было лениво для себя что-то сделать, а сейчас почти незнакомым людям хочется помочь. В этом-то и парадокс, что не ради очков опыта или репутации, а хочется. Прислушиваясь к себе. Никаких сомнений, только уверенность. Что-то Гриша долго за бутылкой ходит, говорю, чтобы прервать неловкое молчание. Выглядываю в зал и вижу, что тот там уже с кем-то выпивает. Вот и хорошо. Пора домой. Ладно, Мариша. Я поеду, завтра вставать очень рада. Мне тоже уже пора. Тебя подвести? Спрашиваю ее только из вежливости, без задних мыслей. А что это вы тут делаете? Раздается за моей спиной звонкий викинг голос. Секретничаете? Гришу с Кириллом ждем, вздыхает Марина. Один за бутылкой пошел, второй в уборную. Не помешаю. Или у вас здесь намечается романтическое? Ничего не намечается, Вика, оставайся, говорю я, решив побыть еще, потому что уйти сейчас, это значит подтвердить Викины домыслы. Система подсказывает, что ей 29, она разведена, и у нее есть восьмилетняя дочь. С Маринкиной юной свежестью ей не сравнится, но она на полголовы выше, ухожена, знает себе цену и в ночном, освещенном тусклым светильником полумраке, ничем студентке не уступает. Разве что в ее поблескивающих глазах бегают чертенята. Хотите, я принесу вина, предлагает Марина. А неси, дорогая, неси, лапочка, говорит Вика. Гулять так гулять, да, Филипп? Не с ней, мой маленький друг, не сегодня и не при таких обстоятельствах, мысленно говорю своей темной половине, а сам соглашаюсь с Викой. Конечно. И без системы понятно, что у девушки проснулся ко мне интерес, а ее индикатор только это подтверждает. Вдруг одномоментно к нам заваливаются початая бутылка водки, рюмки, закуска и Гриша Бойко с Кириллом. Стажер распределяет посуду и разливает водку. Появляется Марина с бокалом вина и не знает, куда его деть. Вика уже держит в руке рюмку водки. Кирилл закуривает и снова произносит тост. «Ну что, коллеги, жизнь надо прожить так, чтобы было что вспомнить». «А я предлагаю выпить за то, чтобы завтра было не только что вспоминать, но и стыдно!» Гриша с Викой смеются. Я, зевая, врезаюсь своей рюмкой в чужие, пригубливаю и оставляю ее на подоконнике. Ноги уже не держат. Это был очень длинный день. Там это... Гриша смачно закусывает и, прожевав, кивает в сторону зала. «Шефы уехали». — Сейчас музыка нормальная будет, танцы, шманцы. Девчонки, вы как насчет потанцевать? — Обожаю танцевать, — говорит Вика. — Я не танцор, но постоять рядом могу, — ухмыляет Скир. — Ты как Фил. — Ребята, я поеду домой. Устал сильно, боюсь, прямо здесь вырублюсь. Без обид. — Какие обиды, Фил? — возмущается он. — Гуляем-то благодаря тебе. — Ой, я что-то тоже неважно себя чувствую, — быстро переобувается Вика. — Филипп, можно я с тобой поеду? — Не вопрос. Только Марину с собой возьмем, ей тоже пора. — Не надо, я сама доеду, — отказывается стажерка. Марина уезжает, Гриша обескуражен. — Марин, оставайся. Весело будет. — Не могу, Гриш. А пусть Гриша проводит Марину, — предлагает Вика. Я вопросительно смотрю на стажерку. Она делает еле заметное движение головой. — Нет. Вот что, Гриша, ты хочешь? Оставайся, гуляй. — А нет, езжай домой, — У тебя же девушка беременная, сам говорил, а я девчонок развезу. Марин, Гриша смотрит на нее, оставайся или езжай к своей девушке. Я с ребятами доеду. Она выходит с балкона. Я вызову такси, Вика выходит следом. Пойду провожу вас, что ли, вздыхает Бойко и идет за девушками. Я прощаюсь с Кириллом. Ладно, Кир, хорошо вам догулять. Ну и рад знакомству. Не скажу, что я прям рад... Его язык уже заплетается. «Ты мне сначала не понравился, Фил, ты не обижайся, но так и было. А сейчас присмотрелся к тебе. Вроде ничего ты. Нормальный мужик. Ты остаешься?» «Остаюсь, конечно. Что дома делать? Пусто там и не ждет». Кир сгибается в приступе кашля. И не в силах прерваться машет рукой, чтобы я уходил. Я выхожу в зал, иду мимо отплясывающих коллег. И ловлю на себе хмурый взгляд Дениса, куратора Марины, не обращая на него внимания, спускаясь по лестнице, и вижу машущих мне у выхода девчонок. Иду к ним. Вика пританцовывает. Марина нахохлилась, как воробушек, а рядом переминается с ноги на ногу Гриша Бойко. Мы выходим на улицу и садимся в подъехавшее такси. Я спереди, а позади Вика с Мариной. Гриша, помявшись, прощается и, задебафленной завистью, возвращается в ресторан. — Куда едем? — спрашивает водитель. Девушки ждут, что я отвечу. — Этой ночью мне предстоит принять пару непростых решений.